топографикум. В Неаполе он посетил дом Джордана Бруно, чье имя в те времена было синонимом еретика и почти что антихриста. Когда он возвращался на север, на австрийской границе его арестовали и передали в руки Венецианской инквизиции. Процесс был подозрительно поспешным. По велению властей после казни Труп обезглавили, потом тело сожгли на костре из зеленых веток. Последнее, что сообщает Кеттлер, Фельтернелли принадлежал к тайному обществу конгуаратти, заговорщиков. Алисия лежала на диване и смотрела на Эстебана взглядом, который был приглушен то ли ленивой негой, То ли мягкой внутренней пеленой, из-за чего слова долетали до Алисии с трудом. Она и сама не знала, хочет слушать дальше или нет, зато была совершенно уверена в другом, ни за что на свете она не двинет сейчас ни одним мускулом и не нарушит возникшее миг назад блаженное согласие и взаимопонимание между телом и поверхностью дивана. Следующая зацепка заговорщики, продолжал Эстебан все больше и больше воодушевляясь рассказом о собственных изысканиях. Я обратился к энциклопедии ведьм Хоупа Робинса и наткнулся там на заметку в две колонки под заголовком заговорщики. По всей видимости, это было сатанинское общество, объединяющее интеллектуалов и основанное первоначально в Риме в эпоху правления Борджа. В тайное общество входили многие известные политики и люди искусства, приближенные к папскому двору, а, возможно, членом его был и сам Александр VI. Не исключено, что смерть Лукреции Борджа — «Феррари» в 1519 году каким-то образом связано с сектой. Во всяком случае, секту стали яростно преследовать по всей Италии именно после кончины Лукреции. Десятки философов, поэтов, музыкантов и зодчих были арестованы, подвергнуты пыткам и казнены во Флоренции, Венеции, Модене, Милании, Пезару. Вину приговоренным ставили то, что в определенные дни года они проводили недозволенное сборище, во время которых устраивали кощунственную по форме своей и содержанию мессу с перевернутыми крестами и черными обладками. Руководила секты женщина Папесса, бывшая якобы любовницей самого сатаны. А теперь угадай, где они, по их собственному признанию, на суде собирались? Угадай. Ну, говори, где? Не знаю, надо ли тебе это рассказывать. В городе, названном Новым Вавилоном, с четырьмя квадратными площадями, обращенными на четыре стороны света. Алисия промолчала. В Италии с заговорщиками разделались, но их учение каким-то образом переместилось во Францию. По слухам, это было дело рук некоего Павла Оксили, отравителя скрывавшегося от правосудия, которого в 1666 году заключили в Бастилию, и которого маркиза де Бренвелье, придворная дама, занимавшаяся некромантией, удостоила своей дружбы. «Господи, сколько всякого народа сюда впутано!» — проворчала Алисия обестилина. «Слушай». «Слушай». Эстебан опять заглянул в свои записи. Вопреки всему, заговорщики...